ЭПИЛОГ Дом громадин Настоящий особняк. Люси называет его дворцом, но, вообще-то, на дворец он не похож. Думаю, ей просто нравится воображать себя принцессой. Она сидит напротив, за длинным узким столом и поднимает бокал. Обед, кажется, удался. Да. Улыбка. Шаги в комнате над нами. Медленные и тяжелые но я их игнорирую я теперь игнорирую все что происходит в доме закрываю большую часть дверей и мы с люси наслаждаемся уединением многие все равно слишком дезориентированы чтобы найти нас как я уже сказал дом очень большой даже ванок не может обнаружить выход беру ложку полированное серебро с замысловатой резьбой и зачерпываю еду из великолепной фарфоровой тарелки овсянка Кажется, кроме овсянки нам теперь ничего не дают. Хотя иногда бывает что-то еще. Яблочный мусс, сладкое желе, суп-пюре в особых случаях. Я не знаю толком, что это за особые случаи, но не возражаю. В моем распоряжении роскошный особняк. Пища вкусная и в достатке. А лучший друг — женщина моей мечты. Мы живем так уже... Я потерял счет времени очень давно я счастливее чем когда либо прежде по коридору проходит какая то фигура темная не полностью сформированная я смотрю в пустой дверной проем жду мгновение спустя она возникает снова у нее глухой и далекий голос кто ты бросаю взгляд на люси потом на тень в дверях я хозяин этого дома фигура стоит молча ничего не делая. Тень, воплощенная в реальности. Ее очертания размазаны. Она поднимает черную прозрачную конечность. — Кто я? — Ты мой гость, — тихо отвечаю я. — Можешь ходить, где хочешь, но покидать этот дом не разрешается. — Значит, ты тюремщик? — В некотором роде. — А в чем мое преступление? — опускаю ложку на стол. — «Когда найдешь ответ на свой вопрос, приходи. Мы поговорим об этом». Фигура поворачивается, колыша дымку нереального мира. Она уходит, не простившись. Я возвращаюсь к еде. «Они учатся», — замечает Люси. «Да». И становятся более смелыми и дерзкими. Не отвечаю. Смотрю на стол, играю вилкой. «Десерт подан». Она держит серебряное блюдо, Изящным движением снимает крышку. — Персики? — улыбаюсь. — Люблю персики. Прокалываю плод серебряной вилкой, смотрю, как вытекает сок. Подношу к рту и надкусываю. Он великолепен. Дэн Уэллс. Необитаемый город. Роман читал. Олег Булдаков.